Глава 14. Снова одиночество. Вытирая пыль, смахивая частицы волокна и откладывая в сторону обрезки ткани, Дина то и дело чихала. При каждом чихе мельчайшие отходы взлетали. Последнее платья она передала в аривуар и попросила у миссис Гупта шестинедельный перерыв. Дина с любопытством ждала, что принесёт ей приближающаяся изоляция. Вроде курсов подготовки к одиночеству. — думала она, — ни портных, ни жильца. Ей останется только предаваться воспоминаниям, перебирать одно за другим, как коллекцию монет. Одни — сверкающие, другие — тусклые, третьи — рельефные. Если она забыла, как жить одной, ей будет трудно. Дина отобрала лучшие лоскуты для одеяла, а те, что остались, сложила на нижнюю полку. Швейные машины ещё раньше сдвинули в угол, положив сверху табуретки. так что теперь рядом с кроватью стало больше места. Сундук портных стоял на веранде, полностью упакованный. Ненужные вещи они положили в картонные коробки. До отъезда оставалось ещё два дня, с делами было покончено, и время текло для них непривычно медленно. Оно было какое-то бесформенное, словно порвались швы. И если сравнивать время с палаткой, оно то провисало, то опять вздымалось. После ужина Дина возобновила работу над покрывалом. Чтобы получился нужный размер, семь на шесть, не хватало ещё двух квадратных футов. он сидел на полу, массируя дяди ступни. Глядя на них, Манек задумался. Интересно, что почувствовал бы он, массируя ноги отцу? «Покрывало отлично смотрится», — сказал он. «Наверное, закончите к нашему возвращению». «Может быть, если наберу подходящие куски из старого материала», — ответила Дина. «Но я не люблю повторение, это скучно». «Подожду новые ткани». Взяв лоскутное одеяло за противоположные концы, они сомом развернули его. Оно было аккуратно простёгано, словно пересечено симметричными колоннами муравьёв. «Как красиво!» — восхитился Ишвар. «Такое каждый может смастерить», — скромно отозвалась Дина. «Это всего лишь лоскуты». оставшиеся после вашей работы. — Ну, так соединить эти кусочки — вот в чём талант. — А ну, взгляни, — обрадовал Сом. — Поплин из наших первых платьев. — Ты помнишь? — Дине было приятно это слышать. — А как быстро вы сшили те первые платья. Я решила, что нашла двух гениев. — Пустые желудки придали ускорение нашим пальцам, — засмеялся Ишвар. А потом нам дали жёлтый ситец в оранжевую полоску. И тут у меня начались проблемы с этим юношей. Он спорил и сопротивлялся по всякому поводу. Я? Спорил? Да никогда! А я помню эти синие и белые цветы, сказал Манек. Они были на юбках, которые вы шили в день моего вселения. Ты уверен? Да, в этот день Эшвар и Ом ещё не вышли на работу. Их силы увезли на митинг премьер-министра. Правда. «А эту тонкую ткань ты помнишь, он Юноша покраснел притворившись, что не помнит. «Вспоминай», — настаивал Дина, — «как ты мог забыть? Именно её ты всю закапал, когда поранился ножницами». «Я не помню», — сказал Манек. «Это случилось до твоего появления. Шифон чуть не свёл Ома с ума. Трудно было подгонять рисунок. Он так скользит». и швар наклонился и указал квадратный кусочек батиста. «Видите его?» В день, когда мы начали работать с этим материалом, по приказу правительства разрушили наш дом. Мне грустно всякий раз, когда я смотрю на него. «Ну-ка, дай мне ножницы, я вырежу и выброшу этот кусок», — пошутил Дина. «Нет, Дина Бай, пусть остаётся, он хорошо здесь смотрится», — Ишвар провёл рукой по Батисту, вспоминая прошлое. «Говорит, что какой-то кусок вызывает грусть бессмысленно, ведь он соединён с другими, счастливыми. Тогда вы пустили нас на веранду. А вот этот напоминает о Чапати. А этот фиолетовый — о масала вада, когда мы стали вместе готовить. И не надо забывать о жаржетовом лоскуте. Он появился, когда хозяин нищих спас нас от бандитов. И Швар отступил назад, явно довольный собой, словно доказал сложную теорему. Надо помнить одно. Целое покрывало важнее, чем любой из отдельных кусков. «Да, да», — воскликнули юноши и зааплодировали. «Звучит мудро», — похвалила Дина. «Это философия или подделка под неё?» Сделав вид, что обиделся, и Ишвар взлохматил волосы племяннику. «Что ты наделал? Я должен выглядеть хорошо перед смотринами Он вытащил расческу, восстановил пробор и пригладил завитки. «Мама сматывала остатки ниток в клубок», — сказал Манек. «Когда я был маленьким, мы играли в игру, распутывали его и вспоминали, куда пошли нитки». «Давайте поиграем так с покрывалом», — предложил он. Они с монеком начали с дальнего угла, переходя хронологически от лоскута к лоскуту, они восстанавливали цепь своих побед и поражений, пока не подошли к незаконченной стороне. «Мы уперлись в пропасть», — сообщил он. «Конец пути». «Придется подождать», — сказал Одина. «Все зависит от того, какую ткань получим на следующий заказ». «Так что ждем, господин». «Раньше, чем ты увидишь этот угол, наше будущее может стать нашим прошлым». Легко слетевшие с уст швара слова словно «окатили Монека ледяным душем». Радость его померкла. Будущее остановилось прошлым. Всё исчезало в пустоте. Оглядываясь назад, хочешь обрести нечто, а тебе достается что? Обрывок нитки, лоскут ткань, тень счастливых дней. Если б можно было всё изменить, превратить прошлое в будущее, и поймать его на постоянно меняющейся линии настоящего. «Ты меня слышишь?» — спросила Дина. «У тебя хорошая память? Можешь вспомнить всё, что происходило в этом году, не глядя на одеяло?» «Мне кажется, прошло больше года», — сказал он. «Не говори глупости», — возразил Манек. «Как раз наоборот». «Ну, приехали», — вмешался Ишвар. «Время не может быть короче или длиннее. Оно не имеет ни длины, ни ширины. Вопрос в том... Что произошло за этот отрезок времени? Наши жизни соединились. «Как эти лоскуты», — сказал он. Малек прибавил, что это покрывало не должно иметь конца. «Нужно его продолжить, тётя. Пусть оно будет больше. Но вот ты опять несёшь чепуху. Что мне делать с гигантским одеялом? Не путай меня со всемогущим богом». Утром Дина понемногу успокоилась. Водные процедуры завершились, вчерашняя посуда была тщательно отмыта, Бельё выстирано. Без трекота и постукивания зингеров весь оставшийся день представлялся пустым. Дина сидела и смотрела, как Манек завтракает. Сегодня позже обычного. «Надо было вам поехать с шваром и умом Старался он поднять женщине настроение. «Помогли бы им выбрать жену? Ты опять пытаешься острить? Вовсе нет. Не сомневаюсь, они были бы этому рады. А вы стали бы членом комитета по выбору невесты». Манек поперхнулся, с трудом удержав еду во рту. Дина постучала ему по спине, пока он не продышался. «Тебя не учили, что нельзя говорить с набитым ртом?» «Это мне за Ишвара. Не стоило высмеивать его благородный порыв. Бедняга. Надеюсь, он знает, что делает. И надеюсь, что избранница поладит с нами. В этом я не сомневаюсь. Он не выберет сварливую недружелюбную жену». «Это правда. Но у него может не быть выбора. В запланированных свадьбах всё решают астрологи и родственники. А потом женщина становится собственностью семьи мужа, где её ни во что не ставят и жестоко с ней обращаются. Эта ужасная система превращает милых девушек в злобных ведьм. Но одну вещь ей придётся уяснить. Здесь мой дом, и она должна будет вести себя соответственно. Как ты, Ишвар, ум Или нам придётся разбежаться. Дина замолчала, осознав, что она говорит как свекровь. «Давай, дай, дай яйцо», — сменила она тему. «Завтра у тебя последние экзамены?» Манек кивнул, продолжая жевать. Дина начала убирать со стола. «Ты сохранил за собой место?» «Да, сохранил», — ответил Манек, собирая библиотечные книги. «Я скоро вернусь. Не сдавайте никому мою комнату, тётя». С почты пришло письмо от родителей монека Он вскрыл конверт, передал Дине чек и стал читать письмо. «Надеюсь, родители здоровы?» — спросила Дина, заметив, что взгляд монека затуманился. «Да, с ними всё в порядке. Всё как обычно». Но пошли жалобы. Пишут, почему ты остаёшься в университете ещё на три года. Дело не в деньгах, просто мы будем скучать по тебе. Кроме того, много работы в магазине. Нам одним не справиться, надо бы тебе помочь. Манек отложил письмо. Если я вернусь, у нас с папой опять начнутся разногласия. Дина заметила, как он жал кулаки и положила руку ему на плечо. Родителям тоже трудно приходится, но они не падают духом. Монек передал ей письмо, и она дочитала его до конца. «Монек, думаю, тебе надо исполнить просьбу мамы и навестить семейство Садавала. Ты ни разу не зашёл к ним за целый год». Юноша пожал плечами, состроил гримасу и ушёл к себе. Вышел он оттуда с коробкой под мышкой. «Ты берёшь шахматы с собой в университет? Они не мои, друга. Хочу сегодня вернуть». По дороге на автобус Монек обдумывал родительское письмо. смятение отца, переживания матери, их сомнения и страхи читались между строк. Может, всё так и есть? И на этот раз всё сложится хорошо? Может, его годовое отсутствие помогло отцу выяснить произошедшие в жизни перемены? Манек специально прошёл мимо Вишрама, чтобы поздороваться с Шанкаром. Нищий его не заметил. Он сосредоточенно, вытянув шею, смотрел за угол. Манек склонился к нему, и тогда Шанкар узнал его и приветствовал постукиванием банки по платформе. «Привет, как поживаешь? Мои друзья уехали благополучно?» «Да, вчера отбыли». «Как это замечательно! У меня сегодня тоже особый день. Парикмахер хозяина придёт побрить меня. Жаль, что нет и Швара, и Ома. Они порадовались бы, увидев меня чисто выбритым». «Я ещё не уезжаю и приду завтра взглянуть на тебя», обещал Манек и продолжил путь на автобус. Шанкар проводил глазами Манека, пока тот не скрылся за углом, и стал опять напряжённо дожидаться парикмахера. Тележка неподвижно стояла у края тротуара. Банка для подаяния оставалась пустой. Не звучал и обычный напев Шанкара. Нищий ничего не делал, чтобы привлечь внимание потенциальных жертвователей. Все его мысли были сосредоточены на предстоящем шикарном обслуживании. Сам личный парикмахер хозяина займётся его внешним видом. Шанкар не знал, что ещё утром парикмахер отклонил это предложение. Бритьё на улице не его профиль. сказал он хозяину и предложил другую кандидатуру. Возьмите Раджарама. Брейд хорошо и дёшево, работай на улице не гнушается. Намаскар, сказал Раджарам. Хочу, чтобы ты знал, сказал ему хозяин. Шанкар хоть и нищий, но мне очень дорог. Мне надо, чтобы его обслужили по высшему разряду. Не хочу тебя обидеть, но у меня в отношении тебя есть некоторые сомнения. Что может знать лысый человек о волосах? «Вопрос некорректный», — ответил Раджарам. «У нищего тоже нет денег. Но он знает, как их добывать». Хозяину понравился ответ, и он дал своё согласие. Так Раджарам появился возле вишрама, вооружённый набором для парикмахера. Шанкару показалось, что он уже где-то видел этого мужчину. «Где мы могли видеться, господин?» «Первый раз тебя вижу», — поспешил положить конец этому разговору Раджарам, которому не давала покоя связь нищего с его заготовками волос. Оставаться в городе было опасно. Он это знал, но ему казалось, что будет надёжнее отправиться в Гималай в традиционном одеянии саньяси. Оранжевый халат, чётки, резная, деревянная, пхикша. Всё это стоило денег. Пхикша — сосуд для приношений Обещанное хозяином вознаграждение за работу могло помочь. Раджарам обмотал шею нищего белой салфеткой и стал взбивать мыло кистью для бритья. Шанкар склонился к стакану, чтобы понюхать идущий оттуда аромат и чуть не потерял равновесие. Раджрам удержал его. «Сиди спокойно», — велел он нищему тоном, не допускающим возражений. Шанкар привык к грубому обращению, и эти слова не смогли испортить ему хорошее настроение. «Похоже на крем», — сказал он, увидев вздувшуюся пену. «Почему бы тебе не попробовать?» Раджрам смочил нищему щеки и стал наносить мыльную пену. От небрежных ударов по мазка немного пены угодило в открытый рот Шанкара. К тому же, намыливая верхнюю губу, Раджарам по своей вечной торопливости забыл зажать нищему ноздри. Открыв бритвенный прибор, он стал точить бритву. Шанкару понравился свистящий звук. «А ты не можешь случайно порезать клиента?» — спросил он. Резал, и не раз. «У некоторых мужчин такая неровная кожа, что трудно не зацепить бритвой». а полицейские по закону не могут арестовать Бродобрея из-за несчастного случая. «Ты уж смотри, не ошибись со мной, у меня шея ровная, а то хозяин тебя накажет». Несмотря на браваду, Шанкар сидел тихо, весь напряженный, дожидаясь, пока бритва завершит свое опасное путешествие по лицу. Роджерам стер с его щек остатки пены, оставленные бритвой, а затем обработал порезы квадцовым камнем. «Дай мне зеркало», — потребовал Шанкар, чувствуя жжение и боясь, что бритва могла порезать его. Раджарам дал ему зеркало. Нищий взволнованно оглядел своё лицо, но камень остановил кровотечение, не оставив следов. «Теперь перейдём к массажу. Хозяин велел его обязательно сделать». Раджарам выдавил из тюбика немного крема и нанёс его на лицо Шанкара. Шанкар замер, не зная, что его ждёт. Однако сопротивляться не стал. И его голова моталась в такт похлопывающим и поглаживающим движениям. А когда пальцы бродобрея массировали его щёки, прогуливались под глазами и вокруг носа, пощипывали лоб и виски, он даже мычал от удовольствия, чувствуя, как отступают боль и страдания. «Ещё чуть-чуть», — попросил он, когда Раджарам остановился и стал вытирать руки. «Одну минутку прошу, это было так чудесно!» «Нет, хватит», — сказал Раджарам, морща нос. Он не любил делать массаж даже в расцвете своей карьеры, когда у него стриглись и брились приличные люди. Перед тем, как взять в руки ножницы и гребешок, он размял пальцы. «Теперь подстрижёмся», — сказал Раджарам. «Нет, я хочу другого». Хозяин сказал мне, что делать. Раджарам наклонил голову нищего, чтобы подровнять затылок. Ему не терпелось поскорее закончить и уйти. «Э, нет, так не пойдёт», — завизжал Шанкар. «Говорю тебе, мне этого не надо». «Мне нравятся длинные волосы». Нищий даже потряс банкой, чтобы привлечь внимание Бродобре, но монет не было и внутри ничего не зазвенело. Тогда он стукнул банкой по тротуару. Прохожие замедляли ход с интересом, поглядывая на обоих. И тогда Раджарам перестал спорить с нищим, боясь привлечь излишнее внимание. «Не бойся, я подстригу тебя очень аккуратно. Будет красиво. Мне всё равно, как это будет. Я просто не хочу стричься». «Пожалуйста, не кричи. Скажи, чего ты хочешь. Я всё сделаю». Массаж головы, лечение от перхоти. шанкар вытащил из-под платформы свёрток. «Ты ведь специалист по волосам?» Раджарам кивнул. «Я хочу, чтобы ты приделал это к моим волосам». И Шанкар передал ему свёрток. Раджарам развернул его и задрожал от страха. Оттуда выскользнули две красивые косицы. «Ты хочешь, чтобы я привязал их к твоим волосам?» «Не совсем так. Хочу, чтобы они росли из моей головы». Раджарам растерялся. В бытность парикмахером он исполнял необычные просьбы клиентов. Стриг бородатую женщину из цирка, делал короткие косички на интимных местах у Жигала, выдумывал художественные прически проституткам, обслуживающим министров и крупных дельцов, брил завязанными глазами в интересах скромности промежность жены представителя высокой касты, который не хотел, чтобы она оскверняла себя этим низким занятием. Со всеми этими задачами Раджарам справлялся достаточно профессионально. Но просьба Шанкара была невыполнима. «Это невозможно», — сказал он уныло. «Ты должен, должен, должен», — визжал Шанкар. Чрезмерное внимание к нему хозяина в последнее время, похоже, испортило этого кроткого, безропотного человека. Он отказывался слушать объяснения парикмахера. «Розу можно пересадить», — вопил он. «Так пересади мне волосы. Ты ведь мастер. А то я пожалуюсь хозяину». Раджарам умолял его говорить тише и спрятать на время волосы. Завтра он принесёт специальное оборудование для этой сложной работы. «Но я хочу сейчас!» — закричал Шанкар. «Хочу, чтоб уже сегодня у меня были длинные волосы!» Официант-кассир из Вишрама наблюдал за сценой из дверей. К нему присоединился и повар. Прохожие тоже всё чаще останавливались с интересом, ожидая, что последует дальше. Потом продавец лотерейных билетов припомнил о зарезанных несколько месяцев назад нищих. Именно из-за волос. Кое совпадение, сказал он, что две толстые косы оказались у этого попрошайки. Люди стали высказывать предположения. Возможно, существует какой-то ритуал у нищих, требующий человеческих жертв? А может, этот нищий психопат? Некоторые вспомнили жуткого серийного маньяка Романа ракхава, Убийство нищих было столь же жестоким и кровавым, как и его преступление. Роман Ракхав. Годы жизни. 1929-1995. Самый знаменитый серийный убийца в истории Индии. В 1960-х годах пойман, получил пожизненный срок и умер в тюрьме. Дрожа от страха, Раджарам поспешил отодвинуться от Шанкара. Он собрал инструменты и бочком стал постепенно протискиваться в обступившую нищего толпу. и при первой возможности улизнул. Люди всё плотнее окружали Шанкара. Ему стало страшно. Теперь он жалел, что затеял с бродобреем ссору. Как он мог забыть главное правило человека, живущего подаянием? Нищие могут позволить себе быть на виду, это необходимо. Но их голоса должны быть тихими, особенно если они не просят милостыню, а просто говорят. Толпа возвышалась над Шанкаром, загораживая солнце, и он почувствовал приступ к лаустрофобии. Тротуар стал тёмным. Шанкар попробовал привлечь толпу на свою сторону и затянул песнь нищего, просящего подаяния. Забинтованной култышкой он постоянно касался лба. Но это не сработало. Ситуация становилась всё более угрожающей. «Где ты стянул эти волосы, жулик?» — крикнул кто-то. «Мне их дали друзья!» — жалобно оправдывался Шанкар — испуганный и одновременно оскорблённый таким обвинением. «Гнусный убийца! Просто чудовище!» с изумлением произнёс другой, и в его голосе сквозило отвращение, смешанное с восхищением. «А какая ловкость! Совершить такое ужасное преступление, будучи безногим и лишённым пальцев!» «Может, он просто прячет ноги и пальцы? Такие умельцы всё могут!» Шанкар заливался слезами, говоря, что не сделал ничего плохого. «Он хороший, нищий!» Никому не мешает и стоит всегда, где положено. «Да убережет вас Бог, добрые люди! Вы слушайте меня! Я всегда здороваюсь с теми, кто проходит мимо, улыбаясь даже, когда мне больно. Кое-кто из нищих ругается, когда мало подают, а я всегда благодарю, независимо от того, крупная монета или мелкая падает в мою банку. Спросите, кого хотите!» Подошел полицейский посмотреть, что за шум. Он наклонился, и Шанкар разглядел его лицо среди леса ног. Толпа расступилась, чтобы стражу порядка было лучше видно. Шанкар решил, что пора действовать. Он оттолкнулся от тротуара и пролетел сквозь открывшийся проход. В толпе засмеялись. Так забавно калека припал к земле и что из сил работал культями. «Тот, кто управляет машиной», — произнес кто-то, вызвав новый прилив смеху у тех, кто помнил старый фильм. «Тот, кто управляет машиной» — индийский фильм-комедия 1958 года. Гран-при среди нищих поддержали другие. Через 100 ярдов от Вишрама для Шанкара началась неведомая территория. Здесь тротуар имел довольно крутой наклон, и колеса тележки завертелись быстрее. На такой большой скорости было невозможно повернуть за угол, но Шанкар об этом даже не подумал. Главное, он оторвался от этой ужасной толпы. Оказавшись на краю тротуара, он вскрикнул. Тележка пролетела какое-то расстояние и приземлилась прямо на перекрёстке с оживлённым движением. Монак остановился на лестнице между заляпанными паном-перилами и стеной, вымазанной бог знает чем. Пока он поднимался по лестнице общежития, к нему вернулось старое отвращение к этому месту. Всюду валялись пустые пачки от сигарет, разбитые лампочки, почерневшая кожура бананов, куски чапатти, газетной бумаги. Корки, апельсинов. «Интересно, уборщик сегодня опоздал или уже с утра так много набросали?» — подумал Манек. Он не ожидал застать винаша, но решил всё равно оставить шахматы у кого-то. А может, на вахте в холле. На своём этаже, проходя мимо туалетов, он задержал дыхание. Зловонный запах ясно давал понять, что канализацию так и не привели в порядок. А вонь была такая сильная, что, казалось, застревала в горле. Его комната была не занята, Дверь не заперта. С его отъезда в ней никто не жил. Она была такой, какой он её оставил. Манек вдруг испытал страх раздвоения личности. Одна его половина всё ещё жила здесь, другая у тёти Четыре ножки кровати, отодвинутые на фут от стены, стояли в банках с водой. Придуманный Авинашем приём для борьбы с клопами работал отлично. Винаш любил шутить, что после жизни на мельнице он знает о тараканах и клопах почти всё, а то, чего не знает, не имеет значения. Манек подошёл ближе, почти веря, что в банках осталась вода. Но в них не было ничего, кроме коричневатых яиц тараканов, дохлой моли и сонного паука. Высохшая вода оставила круги на деревянных ножках, словно водяной знак, здесь жил Манек. Письменный стол и стул, свидетели их шахматных сражений, Стояли у окна, куда их передвинули, чтобы доставалось больше света. Казалось, это было очень давно. Манек вышел из комнаты и бережно закрыл дверь в прошлое. К его удивлению, из соседней комнаты доносились звуки. Что скажет Авинаш, когда увидит его? Что он скажет Авинашу? Он собрался с духом. Нельзя выглядеть взволнованным или неуверенным. Манек постучал. Дверь открыли. На него удивленно смотрели пожилые супруги. У обоих были седые волосы. Мужчина с впалыми щеками надрывно кашлял. У женщины были красные глаза. «Должно быть родители Авинаша», — решил Манек. «Здравствуйте. Я друг Авинаша. Может, они дожидаются сына, который ненадолго вышел? Вы его ждёте?» «Нет», — тихо произнёс мужчина. «Уже не ждём. Всё кончено». Старики медленно подались назад, сутулись под невидимым бременем и как бы приглашая его войти. «Мы родители Авинаша. Сегодня его кремировали». «Простите, что сделали?» «Кремировали. После долгого ожидания, в течение нескольких месяцев, мы разыскивали нашего сына. Ходили по разным полицейским участкам, молили о помощи. Никто не помог нам». Голос мужчины задрожал. Он замолчал с усилием, взяв себя в руки. «Четыре дня назад нам сказали, что тело его в морге. Нас пригласили на опознание». Мать разрыдалась, прикрыв лицо уголком сари. Пытаясь утешить жену, отец зашёлся кашлем. Он нежно коснулся пальцами её руки. Где-то в коридоре хлопнула дверь. "Но что я хочу сказать? Ничего. Никто", залепетал Манек. Отец положил руку ему на плечо. Манек откашлялся и заговорил снова. "Мы были друзьями". Родители закивали, словно нашли утешение в его невнятных словах. Но я не знал «Что случилось?» Теперь заговорила мать. Её дрожащий голос был еле слышен. «Мы тоже ничего не знаем. Приехали сюда сразу после кремации. Слава Всевышнему, церемония прошла хорошо. Дождя не было, и погребальный костёр горел ярко. Мы остались там на всю ночь». Отец кивнул. «Нам сказали, что тело нашли много месяцев назад на железнодорожном полотне. Познать его не смогли. Сказали, что он выпал из скорого поезда. Будто... свисал с подножки или ехал на крыше. Но Авинаж был осторожный. Он никогда такого не делал. На его глазах снова выступили слёзы. Он замолк и утер их. Теперь жена легко коснулась пальцами его руки. Но он смог продолжать. Наконец, после долгого времени мы увидели нашего сына. На интимных местах тела были ожоги, а когда мать поднесла его руку к своему лбу, стало видно, что на пальцах нет ногтей. Мы спросили в морге, «Как такое могло случиться от падения с поезда?» «Все может случиться», — ответили они. «Никто не помог нам». «Нужно подать жалобу», — сказал Манек с трудом, сдерживая слезы. «Нужно самому министру, губернатору, я хотел сказать, или комиссару полиции». «Мы подали жалобу». Полиции внесли ее в регистрационную книгу. Родители продолжили собирать вещи сына. Манек беспомощно смотрел, как они благоговейно складывают в чемодан одежду учебники, бумаги, поднося прежде некоторые к губам. В комнате стояла тишина, почти ненарушаемая их лёгкими шагами. «О своих трёх сёстрах он вам рассказывал?» — неожиданно спросила мать. «Когда они были малышками, он помогал мне за ними ухаживать. Ему очень нравилось их кормить. Иногда они кусали его за пальцы, он смеялся. А Винаш вам это рассказывал?» «Он всё мне рассказывал». Через несколько минут родители собрались уходить. Монек настоял на том, чтобы снести вниз чемодан, радуясь, что эти действия могут удержать его от рыданий. Благодарный стариков только усилила сознание того, как мало он может сделать, чтобы помочь им справиться с горем. Ему вспомнился первый день, когда на его пороге появился авинаш с флитом. Они боролись с тараканами, играли в чекерс. Чекерс. Английские шашки. Разновидность игры в шашки. Рассказывали истории своей жизни. А теперь он мёртв. Манек распрощался со стариками и направился в учебный корпус. И тут вдруг вспомнил, что шахматы так и остались у него. Он поспешил к воротам. Но родителей Авинашу нигде не было видно. «Какой же я дурак!» — подумал он. «Те шахматы — бесценные воспоминания. Они были бы им дороги!» и Тевинаша наградили этими шахматами за победу на турнире. Манек машинально повернул назад и снова оказался в холле общежития. Там он остановился и понял, шахматы каким-то образом надо вернуть родителям. Он почувствовал себя вором, лишившим несчастных утешения. Чем дольше он держит шахматы у себя, тем сильнее увеличивает их боль. Задача вернуть шахматы стала для него первоочередным делом, вопросом жизни и смерти. Он поднимался по лестнице, а слёзы лились у него по щекам, вызвав любопытство у группы проходивших студентов. Кто-то свистнул и прокричал что-то неразборчивое. Потом послышалась песенка. «Не плачь, малыш, мама даст тебе кишмиш, а отец лукум подарит, бабка плов тебе наварит». Манек проскользнул в свою комнату и сел на старомодную кровать. Может, в комнате Авинаши осталось что-нибудь в корзине для бумаг, старый конверт или листок с адресом. Он пошёл взглянуть, но ничего не нашёл. ни клочка бумаги. Надо узнать адрес родителей и послать им шахматы. Можно бы расспросить на этаже, но эти ублюдки непременно затеют с ним в коридоре какую-нибудь унизительную игру, заставят ходить по разным комнатам и выставят дураком. Прижав шахматы к груди, Манек закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Найти адрес. Но это ведь просто. Надо пойти в деканат. Там, конечно, знают адрес. И он отправит шахматы родителям Авинаша. Монак открыл глаза и посмотрел сквозь слёзы на коричневую коробку из клеёной фанеры. Ему вспомнился тот день в столовой. Гра белыми, мат в три хода, а потом вдруг стало рвать вегетарианцев. Воспоминание заставило его улыбнуться. «Революция из-за отрыжки», — сказал тогда Авинаж, и попросил его присмотреть за шахматами. Авинаж никогда не просил их вернуть. То был его подарок. Гра, подобная жизни. Будет неправильно расстаться с этими шахматами. Он сбережет их. Они всегда будут с ним. Дина уговаривала Манека оставаться спокойным, взяв билет мысленно прочитать мантру Ашем Ваху, а перед тем, как начать писать ответ, прочитать ее еще раз. Ашем Ваху. Вторая главная мантра зороастризма. Помогает нуждающимся в помощи. «Не то, чтобы я была такой уж верующей», — сказала она. «Отнесись к этому, как к страховке». «Мне помогает. Удачи тебе». «Спасибо, тётя». Монак открыл дверь, чтобы уйти, и чуть не столкнулся с хозяином нищих, который уже подносил указательный палец к звонку. «Извините меня», — сказал хозяин. «Я пришёл с плохими новостями». Вид у него был измученный, глаза покраснели от слёз. «Могу я видеть партных?» «Они уехали два дня назад». Да, конечно, я забыл. Сватовство. Выглядел он так, будто сейчас потеряет сознание. «Ходите», — сказала Дина. Хозяин вошёл на веранду и, захлёбываясь от рыданий, сказал, что Шанкар погиб. неверие в случившееся, дающее время, чтобы справиться с шоком, пришло на помощь Манеку. Но мы говорили с ним три дня назад. Все трое, Ишвар, Ом и я, когда ходили в Вишрам пить чай, А вчера утром он рассказывал мне, что к нему придёт парикмахер. Он был здоровый и весёлый. Разъезжал на тележке, как обычно. Да, только до вчерашнего утра. А что произошло? Ужасный случай. Он потерял контроль над тележкой. Скатился с тротуара прямо под двухэтажный автобус. Хозяин нервно сглотнул и прибавил, что сам не был свидетелем трагедии. Но Шанкара опознал. За все годы, что я веду своё дело, мне довелось много чего повидать. Но ничего ужаснее этого я не видел. Шанкара и тележку раздробила и смяло целиком. Их невозможно разделить. Извлечь дерево и колеса из плоти означает еще больше изуродовать его несчастное тело. Их кремируют вместе. Оба замолчали, представив себе эту внушающую ужас картину. Хозяин не выдержал и залился слезами. Из-за тщетных попыток удержать рыдания его охватила дрожь. Нужно было открыться ему, сказать, что мы братья. Я слишком долго ждал, а теперь уже слишком поздно. Если б только на платформе установили тормоза. Я думал об этом, но мысль показалась мне глупой. Ему не надо было быстро ездить. не скорый поезд или что-то вроде того. Может, стоило убрать его с улицы. «Не вините себя», — сказала Дина. «Вы действительно хотели сделать для него как лучше? Вы думаете? Правда?» Но как я могу это знать? Он был замечательным человеком, — сказал Манек. Ишвар и Ом рассказывали, как заботливо он ухаживал за ними во время их болезни в рабочем лагере. Вы не знали его, тётя, но он во многом был похож на всех нас. Иногда даже забавно шутил. У меня такое ощущение, что мы были знакомы. Ишвар и Ом сняли с него мерки и описали его. Помнишь? Я сшила для него особый жилет. «Это было очень любезно с вашей стороны», — сказал хозяин и снова разрыдался, вспомнив, как порвал и испачкал новую одежду ради успеха предприятия. «Хотите воды?» — спросила Дина. Мужчина кивнул, и манек принёс стакан. Выпив воды, хозяин, наконец, обрёл самообладание. «Я хотел пригласить портных на кремацию Шанкары. Она состоится завтра в 4 часа. Они были его единственными друзьями. Там будет много нищих, но Ишвар и Ом были бы почётными гостями». Он вернул пустой стакан. «Я приду», — сказал Манек. Заплаканные глаза хозяина просияли от удивления. «Правда придёте?» «Я вам так благодарен». Он пожал Манеку руку. «Похоронная процессия двинется от вишрама. Я подумал, что это подходящее место для сборов, из уважения к Шанкару. Как вы думаете? Ведь это его последнее пристанище». «Я приду туда». «А как твой экзамен?» — спросил Адина. «Он закончится в три». «А как насчёт того экзамена, что будет через день?» Дине хотелось отговорить Манека от этой затеи. Ей было не по себе от его решения пойти на кремацию нищего. «Разве тебе не нужно сразу вернуться домой и засесть за учебники?» «Сразу после кремации так и сделаю». «Простите, я на минутку», — сказала Дина и вышла с веранды. Манек позвала на юношу из задней комнаты. Он пожал плечами и вышел за ней. «Что за ерунда?» Почему тебе надо туда идти? Потому что я так хочу. Мне не до шуток. Ты знаешь, как я боюсь этого человека и мирюсь с его обществом только потому, что он оберегает квартиру. Нет необходимости устанавливать с ним близкие отношения. Не хочу с вами спорить, тётя, но на кремацию я пойду». Дину озадачила его решимость, но она отнесла её насчёт напряжения перед экзаменами. «Хорошо. Вижу тебя не остановить. В таком случае я пойду с тобой». Всё-таки какой-никакой пригляд. — подумала она. Они вернулись на веранду. «Мы обсудили завтрашний день», — сказала Дина. «Я тоже пойду на кремацию». «Как замечательно!» — обрадовался хозяин. «Не знаю, как вас благодарить. Я тут подумал. В каком-то смысле хорошо, что Ишвар и Ом уехали два дня назад. Печаль мрачила бы свадьбу. А такое событие, как и смерть, случается лишь однажды». «Как верно сказано», — согласилась Дина. «Хорошо, если бы все это понимали. Ее удивило, как точно его слова отражали ее собственные мысли. Хозяин нищих разрешил всем своим подопечным не работать в день кремации. Собрание на тротуаре хромых, слепых, безруких, безногих, увечных, с изуродованными лицами людей не могло не привлечь много народу. Все интересовались, не открыла ли какая-нибудь больница из-за недостатка места здесь свое отделение. Дина и Манек присоединились к хозяину, который пил чай в вишраме. «Только взгляните на этих зевак», — сказал он с отвращением. «Для них это цирк, и никто не бросил ни одной монетки», — отметила Дина. «Ничего удивительного, жалость отвешивается в малых дозах, а когда много нищих собралось в одном месте, все делают вот так». И он приложил к глазам кулаки, словно держал бинокль. «Для них это ярмарочное представление. Люди забывают, насколько уязвимы они сами, несмотря на свои рубашки, туфли и портфели». ведь безжалостный мир в мгновение ока может лишить их всего, тогда они окажутся в том же положении, что и мои нищие». Манек слушал неумеренную болтовню хозяина, пытавшегося скрыть за словами боль. Почему люди стесняются своих чувств? Будь то ярость, любовь или горе, они всегда стараются выдать их за что-то другое, а некоторые еще претендуют на то, что их чувства сильнее и глубже, чем у остальных. Небольшое раздражение выдают за приступ сильного гнева, а где достаточно улыбки или короткого смешка раздражаются истерическим смехом. И то, и другое бесчестно. «Равнодушие людей», — сказал хозяин, — объясняется еще одним важным фактором. «В нашем бизнесе, как и в остальных, все решает три вещи — местоположение, местоположение и еще раз местоположение. Если всех этих нищих поставить не у вишрама, а около главного храма или места паломничества деньги потекут рекой. Тело Шанкара лежало на похоронных носилках из свежего бамбука у задней двери вишрама рядом со складским помещением, где хранились тарелки, кухонная утварь, лишние плиты и топливо. Хозяин объяснил, что лицо покойного закрыли, потому что вынести такое зрелище было невозможно. Изуродованное тело закрывала простыня, а поверх неё лежало покрывало из свежих цветов, роз и лилий. Глядя на погребальное ложе, Манек подумал, что, возможно, похоронная процессия началась для родителей Авинаша от морга. А может, им разрешили взять тело домой для вознесения молитв? Наверное, всё зависит от сохранности тела и от того, как долго оно способно находиться при комнатной температуре. В некондиционированном мире, где всё кончается плохо. «Любезно со стороны работников вишрама позволить Шанкару лежать здесь перед последней дорогой», — сказал Адина. «Любезно здесь ни при чём. Я хорошо заплатил повару и официанту». Хозяин вытянул шею и, посмотрев в окно, помахал только что подошедшим четырём мужчинам. «Ну всё, можно начинать». Этих мужчин-носильщиков с вокзала хозяин нанял, чтобы нести носилки. «У меня не было выбора», — оправдывался он. «Я единственный родственник. Конечно, я буду время от времени подставлять свое плечо ради уважения к брату, но никто из нищих сделать это не сможет. Все они слабые. Если они возьмутся, носилки могут рухнуть». Для Шанкара он ничего не пожалел. Закупил лучшие благовония, масло и сандаловое дерево. Все это дожидалось своего часа на месте погребения. Там же ждал их опытный Махапатра. проводящий погребальные церемонии. Заготовили также корзины с лепестками роз, чтобы плакальщики осыпали ими носилки во время долгого пути. После окончания траурной церемонии хозяин должен сделать пожертвование храму от имени Шанкара. «Меня беспокоит только одна вещь», — сказал он. «Как бы остальные нищие не решили, что подобного пышного прощания удостоится каждый из них». После четырёх часов к месту кремации двинулась самая медленная процессия, когда-либо шедшая по улицам города. Большинство коллег передвигались с черепашьей скоростью. Некоторые из-за уродств шли почти прижавшись к земле и использовали плечи, как рычаги. Другие ползли на боку, как крабы. Были и такие, что, сложившись пополам, шли на четвереньках, с задранными кверху задами, похожими на горбики киверблюдов По негласному соглашению процессия еле плелась. Но настроение у всех было хорошее. Нищие смеялись и болтали между собой, получая удовольствие от новых впечатлений. Так что создавалась иллюзия скорее праздника, а не похорон. Как грустно, произнесла с неодобрением Дина. Случилась смерть, а траура нет. «Что вы хотите, тётя?» — сказал Манек. «Они, возможно, завидуют Шанкару. А впрочем, какое значение имеет траур?» — думал он. Мог и он лежать на погребальных носилках, и ничего в мире не изменилось бы. Хозяин перемещался вдоль колонны, как линейный монитор, следя, чтобы не было бессмысленных задержек. Когда он оказался у конца процессии, Дина его позвала. «Ни Манек, ни я никогда не были на индуистских похоронах», — призналась она. «Как нам себя вести?» «Естественно», — ответил хозяин. «Своим присутствием вы оказали честь Шанкару. Пуджарий произнесёт молитвы, я поднесу огонь к погребальному костру, а в конце раскалю череп, потому что у Шанкара не было сына. А это не тяжёлое зрелище? Мне говорили, что запах очень сильный. И действительно видно, как горит плоть. Да, но не беспокойтесь, это прекрасное зрелище. Вы уйдёте с лёгким сердцем, чувствуя, что Шанкара достойно проводили в вечность, где, надеюсь, платформа ему больше не понадобится. После погребального костра я всегда испытываю подъём. Ощущение завершённости, спокойствия, совершенного баланса между жизнью и смертью. Именно поэтому я иногда хожу на кремацию чужих людей. Если у меня есть свободное время, и я вижу похоронную процессию, я присоединяюсь к ней». И он заторопился к началу колонны, чтобы успокоить недовольных полицейских. Еле плетущиеся нищие раздражали постовых. На взгляд блюстителей порядка, скорость коллег была слишком уж ничтожная. «Пошевеливайтесь!» – то и дело покрикивали они. Их вообще раздражало любое медленное движение, будь то машины, повозки, бродячие собаки или люди. Исключение составляли разве только коровы. Горя желанием поскорее перевести колонну через оживлённый перекрёсток, они махали руками, свистели, кричали и просили, рестикулировали, бросали угрожающие взгляды, хватали за головы и размахивали кулаками. Но все эти отработанные приёмы ни к чему не приводили. Несуществующие конечности не реагировали, каким бы резким ни был свист или яростным жест. Носильщики при вокзале, привыкшие быстро передвигаться с тяжёлым багажом, тоже с трудом приспосабливались к необычной скорости колонны. Как только слова гимна «Имя Рамы истина» — гимн, исполняемый во время прохождения похоронной процессии — начинали звучать тише, носильщики понимали, что вырвались вперёд и останавливались, пережидая, когда расстояние сократится. На полпути к месту кремации после часа изматывающего шествия небольшой полицейский отряд в касках, размахивая дубинками, без всякого предупреждения преградил путь колонне Мужчины, державшие носилки, шарахнулись в сторону, и труп Шанкара скатился вниз. Визжа от ужаса, нищие попадали на землю. Розовые лепестки из полдюжины корзин покрыли мостовую нежным покровом. «Теперь понимаешь, вот почему мне не хотелось тебя отпускать», проговорила тяжело дышать Дина, когда они с Манеком добежали до тротуара. «Неспокойные времена. Беда приходит без предупреждения. Что делают эти идиоты-полицейские? Почему они бьют нищих? Может, опять хватает людей для трудовых лагерей?» Как было с и Умом. Затем также внезапно полицейский отряд прекратил бесчинствовать. Главный полицейский извинился перед хозяином за нарушение священного таинства. «Я сам благочестивый человек и уважаю религиозные обряды. Произошла досадная ошибка. Всё это по невежеству». По его словам, до них дошла информация, что в городе проходит с непонятными политическими целями издевательская похоронная церемония, которая, скорее всего, нарушает закон о чрезвычайном положении. Особенное подозрение вызвал тот факт, что в церемонии участвует много нищих. Решили, что переодетые политические активисты устроили уличное представление, изобразив членов правительства в виде плутов и мошенников, паразитирующих на обнищании нации. Сами знаете, как это бывает. Объяснимая ошибка, согласился хозяин, приняв извинения. Его больше беспокоила беспечность тех, кто готовил носилки. Они явно проявили небрежность, привязывая тело Шанкара. Слишком уж легко оно скатилось. В то же время он понимал, что вина работников простительна. Вряд ли они имели дело с такими сложными останками. Всё ещё испытывающий смущение начальник продолжал извиняться. Увидев настоящий труп, а не какую-то символическую куклу, мы сразу поняли свою ошибку. «Нам очень жаль. Начальник снял чёрную с козырьком фуражку. Разрешите ещё раз принести наши извинения». «Спасибо», — сказал хозяин, и они обменялись рукопожатием. «Поверьте, виновные будут наказаны», — обещал начальник. в время как его подчинённые пытались собрать и положить на носилки то, что упало на дорогу. Желая загладить вину, он настоял, чтобы до места кремации носилки сопровождал полицейский эскорт. Помимо приведения в порядок положения тела, полицейским было приказано заново наполнить корзины разбросанными по асфальту розовыми лепестками. «Не беспокойтесь», — заверил он хозяина, — «теперь мы в полном порядке дойдём до места». Когда процессия покинула место столкновения с полицией у тротуара остановился автомобиль, и водитель просигналил. "О нет", сказала Дина. "Это мой брат. Наверное, едет домой с работы". Но Сван помахал ей из заднего сиденья и опустил окно. "Ты участвуешь в погребальной процессии? Не знал, что у тебя есть друзья среди индуистов". "Есть", ответила Дина. "А кого хоронят? Нищего". Но Сван рассхохотался, потом посерьезнел и вышел из машины. "Не надо шутить по-серьезному поводу А сам подумал, должно быть покойник важная персона, раз процессию сопровождает полицейский эскорт. Какая-нибудь шишка из-за ревуар, управляющий совета директоров или главный менеджер. Перестань дурачиться. Кто это? Говорю тебе, нищий. Но Сван открыл и закрыл рот. Открыл в раздражении, а закрыл в ужасе, осознав характер процессии. Он понял, что сестра не шутит. Потом снова открыл рот, но не мог произнести ни слова. И тогда Дина сказала ему. «Закрой рот, Нусван». А то птичка залетит. Брат послушно закрыл рот, не в силах поверить в происходящее. «Ясно», — сказал Нусван. «И все эти нищие друзья покойного?» Дина кивнула. Ему хотелось задать не менее дюжины вопросов. Почему так хоронят нищего? С полицейским эскортом? Почему они с Манеком пришли найти похороны? Кто за это платит? Но с этим можно немного обождать. «Садись», — и Нусван открыл дверцу автомобиля. «Что ты имеешь в виду, говоря «садись?» Залезай, не спорь». Оба забирайтесь в машину, отвезу вас домой». Усвану припомнились накопившиеся более чем за 30 лет обиды. А теперь ещё и это. И больше ни шагу в этой процессии. Подумать только, пойти на похороны нищего. Как низко надо пасть. Что скажут люди, если увидят мою сестру? К ним подошли хозяин и главный полицейский. «Этот мужчина пристаёт к вам?» «Нет, это мой брат. Он приносит свои соболезнования в связи со смертью Шанкара», — сказал Дина. «Спасибо», — поблагодарил хозяин. Может, присоединитесь к нам? Э, -э, -э, -э, -э промямлил Нусван. Я очень занят, извините, в другой раз. Он торопливо залез в машину и плотно закрыл дверцу. Они помахали ему вслед и вернулись на свои места. Много времени это не заняло. Колонна за эти минуты продвинулась всего метров на 10. Хозяин направился к началу колонны и сменил у гроба одного из носильщиков. Забавная встреча, сказал один манек. Думаю, сегодня ему будут сниться кошмары. Погребальные костры и уносящиеся с дымом его репутация. Манек улыбнулся, но его мысли были поглощены другой кремацией, случившейся три дня назад. Вот где ему нужно было присутствовать. Там была резко нарушена череда ухода из жизни поколений. Мужчина со впалыми щеками отец Авинаша поднёс огонь к погребальному костру. Треск хвороста, дым заволакивает глаза, а языки огня, Словно играя, щекочут труп. Огонь сгибает его в дугу, словно пытается усадить. Говорят, это знак, что дух сопротивляется. Авинаж часто сгибался, когда играл в шахматы. Откидывался назад на кровати, поворачивая голову к доске. А чтобы взять фигуру и сделать ход, опирался на локоть. Шахматы. А потом костёр. Время шло медленно, словно потеряло интерес к миру. Дина пропылесосила мебель и швейные машины в углу комнаты. «Нет ничего печальнее молчащих зингеров», — подумала она. Она снова занялась одеялом. Выпрямляла швы, подравнивала лоскуты, исправляла то, что не радовало глаз. Вечернее солнце сквозь стекло вентилятора покрывало пятнами квадраты на её коленях. «Сдвиньте, покрывала левее», — попросил Манек. «Зачем? Хочется увидеть жёлтый кусок, когда на нём играет солнце. Прищёлкнув языком, Дина сделала, как он просил. «Как красиво! А помнишь, с каким сомнением ты смотрел вначале на мою работу?» Манек смущённо засмеялся. «Что я тогда знал о цвете и выкройках? Зато теперь ты большой знаток, так ведь?» Дина переложила на колени другой конец покрывала. «Покройте им свою кровать, когда закончите?» «Нет». «Хотите продать его, тётя?» Она покачала головой. «Можешь хранить секрет?» Это будет свадебный подарок Ому». Манек так обрадовался, будто сам делал этот подарок. Лицо юноши выдавало, как тронул его поступок Дины. «Не печалься», — пошутила она, — «на твою свадьбу я сошью не хуже». «Я только радуюсь. Это замечательная идея». «Ну смотри, не проболтайся раньше времени, Ишвару и Ому. Я закончу одеяло, когда они снова начнут шить, и мы получим от Оревуар новые ткани. А пока ни слова». Манек закончил сдавать экзамены. Он понимал, что некоторые почти провалил и молился, чтобы с такими оценками его взяли на следующий трёхгодичный курс. Дина спросила о его успехах и услышала в ответ, что всё хорошо. Однако голос юноши звучал не слишком уверенно. Дождёмся результатов, и тогда будет видно. Последний вечер под напором Дины Манек выполнил просьбу матери и нанёс визит родственникам. Два часа он провёл в обществе слова охотливого семейства Садавала. отбиваясь от множества закусок и разнообразных холодных напитков. «Спасибо, я уже поел», — говорил он. «В следующий раз приходи натощак», — настаивали родственники. «Не лишая нас удовольствие угостить тебя». Закуски убрали, но Манеку предложили посмотреть вместе фильм по телевизору, а потом поужинать и остаться у них ночевать. «Прошу извинить, но мне придётся уйти», — сказал Манек, когда почувствовал, что провёл достаточно времени в гостях. «Мне завтра рано вставать». Вернувшись домой, он обвинил Дину в зря потраченном вечере. «Больше никогда туда не пойду, тётя. Они говорят без остановки и ведут себя, как маленькие дети. Не будь злым, это семья твоей матери». Дина помогла ему снять со шкафа пустой чемодан и протёрла тот от пыли. Глядя, как Манек укладывает вещи, она то и дело вмешивалась, давала советы, инструкции, что-то напоминала. «Это не забудь, то возьми, сделай вот это. А главное...» Будь ласков с родителями, не спорь с ними. Они так и стасковались по тебе за год. Пусть каникулы доставят всем радость. Спасибо, тётя. И, пожалуйста, не забывайте кормить кошек. Ну, конечно. Буду готовить им самое вкусное. Нужно подавать им столовые приборы? Или они едят лапками? Поберегите, тётя, столовые приборы для будущей невестки. Она приедет через три недели. Дина сделала вид, что собирается его отшлёпать. «Жаль, мама не наказывала тебя как следует в детстве». На следующий день рано утром Манек обнял её на прощание и уехал. Дина не ожидала, что так остро почувствует возвращение одиночества. В течение долгих лет она спокойно принимала это неизбежное состояние, считая, что оно приносит мир и покой. И разве можно почувствовать снова одиночество, прожив в нём большую часть жизни? Разве сердце и разум ничему не научились? Она без конца всматривалась в календарь. Оставалось три недели до возвращения Ишвара и Ома и ещё три до приезда Манека. Дни тянулись медленно. Дина решила, что сейчас самое время сделать генеральную уборку. В каждой комнате ей слышалось эхо добродушного подшучивания портных. Оно преследовало её, когда она очищала кухню, смахивала пыль с потолка щёткой, с длинной ручкой, мыла окна и вентиляторы, драила полы. В шкафу у Манека она увидела шахматы его друга. «Вернёт, когда начнётся учёба», — решила Дина. Она освободила свой шкаф полностью, кроме самой нижней полки, вытерла его изнутри, перебрала одежду, сложила стопкой оставшиеся куски материи из аривуар. Одежду, которую уже не носила, положила отдельно. Пригодится жене Ома. Конечно, если ей подойдёт размер. И вообще, смотря какой она человек. Потом принялась за нижнюю полку, забитую обрезками после рабочих дней, крошечными, лоскутами, годными разве что на изготовление прокладок. Дина зарылась руками в эту гору мелких отходов и рассмеялась. «Здесь материала лет на пятьдесят хватит. Столько прокладок ей не понадобится». Собрав в мешок разумную долю лоскутов, Дина решила выбросить остальные. Но потом ей снова пришла на ум жена Ома. Молодой и здоровой женщине они могут пригодиться. «Лучше пока сохранить всё», — подумала она и с радостью запихнула тряпки обратно на полку. Большая уборка облегчила дни ожидания. Дина задумалась и о веранде, на которой вскоре будут жить молодожёны и дяди. «Теперь одним постельным бельём не обойдёшься», — решила она и стала шить новые простыни из оставшегося материала аривуар. Педаль машины и швара была для неё тяжеловата, Она никогда раньше не шила на этой модели Зингера. Дина пересела за ручную машинку тёти Ширин, и тогда шитьё стало удовольствием. С каждым новым швом она радовалась, что у неё есть материя для таких важных нужд. Ещё её беспокоила картина спящих на веранде Ишвара у моей его жены. Представить не могу, чтобы в мою первую брачную ночь в одной комнате со мной и Рустамом Спали бы дядя Дараб и тётя Ширин. Всё, что ей удалось придумать, это протянуть посреди веранды занавеску. Дина измерила расстояние, потом сшила вместе самые прочные куски ткани из остатков. Лучше символическая стена, чем никакая. Дина надеялась, что Ишвар и Ом оценят её усилия. Она сделала всё, что смогла. Если молодая жена будет так же стараться, они поладят. Два гвоздя, бечёвка, И вот видимость перегородки готова. Дина отступила, разглядывая занавеску с обеих сторон. «В жизни бедняков много символического», — решила она.